с которыми на Карла шел так смело. Карл I Анжуйский отказался породниться с Николаем III, и тот стал его врагом. И если бы я сердцем искони, и даже здесь не чтил ключей верховных, тебе врученных в радостные дни, я бы в речах излился громословных, Вы алчностью растлили христиан, Топча благих и вознося греховных. Вас, пастырей, провидел Иоанн В той, что воссела на водах со славой И деет блуд с царями многих стран, В той, что на свет родилась семиглавой, Десятирогой и хранила нас пока ее супруг был жизни правой. Вас пастырей провидел Иоанн, автор Апокалипсиса, изобразивший языческий Рим в виде великой блудницы, сидящей на водах, на семиглавом и десятирогом звере. Данте, сливая воедино образы блудницы и зверя, превращает их в символ папского Рима. Пока ее супруг был жизни то есть пока римский папа не понуждал церковь к разврату. Сребро и злата ныне Бог для вас. И даже те, кто молится кумиру, чтят одного, вы чтите сто за раз. О Константин! Каким злосчастьем миру! Ни к истине приход твой был чреват, А этот дар твой пасторю и клиру. В середине восьмого века появился изготовленный папской канцелярией Знаменитый подложный акт, так называемый «Дар Константина», Которым римский император Константин с 306 по 337 годы, Перенося свою столицу в Византию, якобы передавал папе Сильвестру I и его преемникам державные права на Рим и западные страны. Данте, убежденный, как и его современники, в подлинности Константинова дара, подложность которого была доказана только в XV веке, считал его величайшим бедствием и для империи, и для церкви. Пока я пел ему на этот лад, он совестью или гневом уязвленный не унимал легающихся пят, а вождь глядел с улыбкой благосклонной, как бы довольный тем, что так правдив звук этой речи мной произнесенный. Обеими руками подхватив, меня к груди прижал он, И початом уже путем вернулся на обрыв. Неутомленный, бременем подъятым, На самую дугу меня он взнес, Четвертый вал, смыкающую с пятым, И бережно поставил на утес, Тем бережней, что дикая стремнина Была бы трудной тропкой и для коз. Новая открылась мне ложбина. Песнь двадцатая. О новой муке повествую ныне. В двадцатой песне, первый из концон, Которая о гибнущих в пучине. «Первый из концон, то есть «Первый из трех частей» или «Кантик» божественной комедии, о гибнущих в пучине, то есть об осужденных грешниках. Уже смотреть я был расположен в провал, раскрытый предо мной впервые, который скорбным плачем орошен, и видел в круглом рву толпы немые, свершавшие в слезах неспешный путь, как в этом мире